Издательство Эксмо. Василий Головачев. Экзотеррика. Глава первая. Миссия выполнима. Второе десятилетие 22 века ознаменовалось рядом астрофизических открытий, таких как обнаружение звезды глаз Гефеста, система которой сформировалась не без помощи экзотической темной материи, а также сети машин судного дня, автоматических комплексов для гарантированного ответа агрессорам, созданных более 500 миллионов лет назад древними цивилизациями, к данному моменту давно погибшими в результате глобальной межгалактической войны. На этом фоне как-то затерялось открытие еще одной планетной системы в периферийном галактическом рукаве Киля, из которой был получен слабый сигнал явно искусственного происхождения. Примечание. В настоящий момент в Галактике Млечный Путь известны два главных рукава: щита Центавра и Персея, и около десятка менее плотных. Но после того, как ажиотаж с машинами судного дня, способными уничтожить любую звезду, спал, компетентные органы Всеземной Федерации обратили внимание и на рукав Киля, представлявший собой соседа местного рукава, в котором располагалось земное Солнце. Рукав Киля находился по космическим меркам чуть ближе к центральному балжу Млечного Пути. Расстояние до него не превышало 2000 световых лет, а поскольку современные корабли и пространство добирались и до других галактик, то это расстояние не считалось непреодолимым. Изучив проблему, Федеральный Центр Космических Исследований, ФЦКИ, обратился к Национальным Центрам с просьбой проработать вопрос посылки экспедиции в район звезды созвездия Киля, получившей название «Тревожная». На призыв ФЦКИ откликнулась только Россия. Остальные государства проигнорировали обращение федерального объединения, так как давно занимались своими делами и подсчитывали только свою выгоду. Интерес к исследованиям Вселенной у человечества в 22 веке вообще заметно угас. Человечество превратилось в потребительскую цивилизацию, деградируя в результате внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта занимались научными исследованиями в основном ИИ-машины, то есть тот самый искусственный интеллект, превзошедший людей по всем параметрам, кроме духовного. В российском же научном сообществе все еще работали увлеченные звездной романтикой люди и созданный почти 200 лет назад Центр экстремального оперирования в космосе, ЦОК, часто посылал корабли за пределы Солнечной системы, расширяя границы исследованного мира. 21 августа руководство ЦОК приняло решение отправить к тревожной новейший космолет Великолепный с экипажем из шести человек на борту и небольшой исследовательской группой. Великолепный относился к классу космических кораблей, использующих ВСП-технологию технологию векторной свертки пространства. Он обладал мощным кванком по имени Твердыня, генератором вакуумного отсоса энергии, комплексом универсальной защиты 100 глав и мог свободно пересечь расстояние между спиральными галактическими рукавами в пределах десяти тысяч световых лет. Примечание. Кванг — квантовый компьютер. В отличие от кораблей эпохи ракетного космоплавания, закончившейся в 2051 году, диктовавшей форму для прорывающихся сквозь атмосферу Земли аппаратов, нынешние космолеты представляли собой универсальные трансформеры, способные принимать любую геометрическую конфигурацию преодолевать трение воздушного слоя им не требовалось. Поэтому строились машины пространства согласно функциональной необходимости и требованиям безопасности для экипажей. Из-за этого военные суда, крейсеры, матки, носители беспилотников, фрегаты и корветы разных стран отличались весьма существенно. К тому же конструкторы космофлота рассчитывали форму кораблей в соответствии с так называемым параметрическим или алгоритмическим дизайном, возникшим как эволюционное течение цифровых и нанотехнологий. Великолепный, как и его предшественник фрегат Дерзкий, экипаж которого и обнаружил машины судного дня, использовал для своей геометрии фрактальную диаграмму, допускающую разбиение пространственного объема корабля на множество трансформируемых сегментов и подсистем, связанных единой транспортной системой, поэтому в деактивированном состоянии представлял собой красивый фрактальный букет кристаллов, сочетавший разные геометрические фигуры. С разных ракурсов он выглядел разным. То как торпеда дельфина, то как гигантская хищная птица, то как сроста алмазов. Ничего лишнего, плавные переходы форм, намеки на крылья, чешуя и перья, подчеркивающие стремительность и готовность к полету, и скрытая мощь, вызывающая невольный восторг у тех, Кто понимал в этом толк? 22 августа экипаж великолепного прибыл на российский космодром Плесецк, на краю которого размещался и центр экстремального оперирования. Чуть позже к ним присоединились члены экспедиции численностью в семь специалистов разного назначения, которыми руководил доктор физико-математических наук Шустов Игорь Ильич. Он был опытнее и старше всех. Летом ему исполнилось 55 лет а также являлся единственным специалистом, принимавшим участие в рейдах фрегата «Дерзкий» к звезде «Глаз Гефеста» в созвездии Кеплера и к сфере Дайсона. Остальные члены исследовательской группы были гораздо моложе, их возраст не превышал 30 лет. Самым старшим в экипаже фрегата был капитан Вильгельм Дроздов, которому исполнилось 33 года. Самым молодым из космолетчиков был лейтенант Дамир Волков, оператор вспомогательных систем Ему только что стукнуло 25. Час ушел на знакомство всех со всеми и на обмен мнениями о цели полета. Затем собравшиеся в конференц-зале Центра руководители Роскосмоса и ученые Института нестандартных физических проблем и НФП еще раз обстоятельно объяснили членам экспедиции их задачу в системе звезды тревожной. В тот же день все рейдеры перебрались на корабль и приступили к обязательным процедурам, по проверке его систем, докладам капитану о результатах контрольных тестов и общению с руководителями разных рангов о состоянии психического здоровья каждого космолетчика. После этого великолепный стартовал, легко оторвавшись от поля древнего космодрома, созданного еще в 20 веке Российским Министерством Обороны. Путь от местного рукава галактики Млечный Путь, в котором располагалось Солнце, до рукава Киля занял у космолета всего четыре дня и четыре часа все системы великолепного работали в штатном режиме никаких сюрпризов в пространство между рукавами не преподнесло и кванк твердыня сообщил что звезда тревожная находится от корабля всего в двух часах пути в режиме шпуга то есть двойного ускорения если следовать стандартному подходу инструкции срам примечание срам инструкция для экстремального оперирования в космосе, аббревиатура слов «Сведение риска к абсолютному минимуму». Инструкция предполагала при приближении к опасному объекту не менее четырех остановок. «Идем на струне», — объявил капитан Дроздов, — «упаковка по всем правилам безопасности». «Но ведь мы еще не обнаружили ничего опасного», — сказал Волков, известный своей энергичностью и бесшабашностью. Впрочем, специалист он был классный, несмотря на молодость, и ему многое прощалось. Сообщение из Кили было расшифровано как сигнал СОС, поэтому будем работать в формате ЧС, Надеюсь, других мнений нет? Инструкции составляют трусы, начал Волков. Домирчик, ты знаешь, что тебя не хотели брать в поход из-за твоей безответственности? Спросил серьезным тоном лейтенант Роман Филин, кванконик и бортинженер, который был старше Домира всего на один год. Это правда? — удивился Волков. Хуже это мнение руководства центра. Космолетчики, закукленные в ложементах центрального поста управления корабля, связанные единой системой бортового общения, засмеялись. «Экипаж, отставить шуточки!» — жестко скомандовал капитан Дроздов. «Глядеть в оба!» — смех смолк. Великолепный сориентировался в пространстве и сделал прыжок в канале ВСП длиной в один миллиард километров в направлении на тусклую оранжевую звезду класса К, возле которой и предполагалось наличие планеты, жители которой около 2000 лет назад отправили в космос сигнал бедствия. Примечание. Так как расстояние между Солнечной системой и звездой равняется 2000 световых лет, то сигнал шел до Солнца именно 2000 лет. Звезда тревожной обладала скромной планетной системой, состоящей из пяти планет разного калибра трех планет среднего класса, наподобие Земли и Марса, и двух газовых гигантов. В зоне Голдилока, лока то есть в поясе перспективного развития жизни, не очень далеко и не слишком близко к звезде находилась всего одна планета, массой и размерами приблизительно равная Земле. И капитан Дроздов, выслушав доклад твердыни, что в системе не слышно никаких переговоров на всех диапазонах электромагнитного спектра, что представляло собой загадку, потому что любая обитаемая планетарная система, в том числе солнечная, кишит передачами и светится в радиодиапазоне как приличная звезда, дождавшись, когда великолепный приблизится к планете на лунный радиус, послал к ней два зонда, управляемых собственными ИИ. Примечание: расстояние от Луны до Земли колеблется в пределах от 360 тысяч до 400 тысяч километров, поэтому средний лунный радиус равен 380 тысяч километров. Издали планета походила на мохнатый серо-серебристый шар, окутанный слоем тумана, поэтому по предложению симпатичной брюнетки Марины Кочевой, второго навигатора фрегата, ей дали имя «Пушистая». Зонды, по сути шлюпы-беспилотники, имеющие хороший антиграф двигатели, достигли границ атмосферы пушистой и начали облет на разных высотах. Один в пятистах километрах от поверхности, второй всего в пятидесяти. И сразу же выяснился удивительный феномен. Дальний зонд обнаружил города на дневной стороне пушистой. Нижний же не заметил ни намека на инфраструктуру. Хотя оба проходили над одним и тем же районом планеты. Вместо городов камеры беспилотника видели одно и то же. Толстый слой волнующийся фонтанчиками пыли. Как это понимать? Осведомился заинтригованный Рома Филин, в то время как остальные члены экипажа и ученые исследовательской группы жадно рассматривали передаваемые видеокамерами дронов изображения. «Дежавю», — проворчал Шустов. — «в походе к глазу Гефеста мы тоже обнаружили планету, покрытую пылью». «Да, но почему пыль превращается в города, как только дроны удаляются от планеты?» Никто Роме Филину не ответил. Мудрые мужи экспедиции не любили кидать слова на ветер, не обладая полнотой информацией. Космолетчики же просто выполняли свою работу, ожидая команд капитана, хотя, естественно, тоже были удивлены. «Надо садиться», — предложил азартно Волков. Он имел в виду посыл катера с исследователями на поверхность планеты. «Рано», — отрезал капитан Дроздов. «Наблюдаем. Твердыня. Еще полсотни зондов в атмосферу». Великолепный дал очередь из дронов, устремившихся к пушистой наподобие снарядов, выпущенных для поражения цели. Все они вышли на разные орбиты вокруг планеты и приступили к мониторингу поверхности, контролируемой компьютером корабля. Сделал несколько оборотов вокруг пушистой и фрегат, то приближаясь к ней, то удаляясь для проверки феномена ВДН, визуально-дистанционного несоответствия, как сформулировал эту проблему начальник экспедиции. Через час суеты земного отряда машин вокруг молчавшей до сих пор планеты компьютер подвел первые итоги наблюдений. Феномен визуально-дистанционного несоответствия проявлялся лишь на определенном расстоянии от поверхности пушистой. Инфраструктура обитателей планеты, города и сооружения, странные транспортные системы была видна из космоса вплоть до высот в 500-520 километров. Но стоило аппаратам землян опуститься ниже, И города исчезали, распадались на пыльные струи, фонтаны и волны, будто срабатывала какая-то неведомая сила, уничтожая искусственные сооружения в течение нескольких секунд. На месте городов поднимались серо-желтые и буро-коричневые пыльные смерчи, образуя самые настоящие слои пыльных морей, по которым носились вскипающие фонтанчиками волны, напоминающие волны земных океанов в бурю. Вели себя эти волны необычно, будто обладали некой волей, так как их формы походили на искусственные фрактальные образования, танец которых вызывал у наблюдателей ощущение осмысленности при полном отсутствии устойчивых форм. «Это иллюзии», — заявил Волков, больше всех увлеченный идеей штурма планеты на разведкатере. «Пыльные фонтаны и струи — вполне реальное явление», — возразил оператору Рома Филин, также настроенный спуститься на поверхность пушистой и пощупать все своими руками. «А как вы считаете, Игорь Ильич?» — поинтересовался Волков. «Закончим комплекс анализов, сделаем выводы», — уклончиво ответил Шустов. «Я готов доставить вашу группу к любому объекту». «Благодарю, Домер, но мне кажется, отправка катера — прерогатива капитана Дроздова. Я не прав?» «Упс», — прикусил язык оператор, не испытывая, впрочем, раскаяния. «Капитан, нужно взять образцы пыли и пород планеты», — обратился Шустов к Дроздову. «Район райские кущи». Физик имел в виду низменность на северном полюсе планеты, получившую название «райские кущи» из-за наличия кроме технологических и растительно подобных форм пыльных струй. «Всегда к вашим услугам», — ответил капитан. «Вбейте программу в кванг борта номер три». «У нас родилась идея поднять все наши зонды на 500-километровую высоту». Зачем? Убедимся, что эффект ВДН работает и посадим дрон в райских кущах на форсаже. То есть с максимально возможной скоростью. Я понял, не сдержал эмоций Волков, чтобы город не успел превратиться в пыль. Да мир, укоризненно проговорила Таисия Котик, оператор защитных систем и систем вооружения фрегата. Извините, шеф, спохватился оператор, осознав, что не тактичен по отношению к капитану. Хорошо, Игорь, Ильич, сказал Дроздов мы готовы к любым вашим распоряжениям». Команда подняться за пределы атмосферы планеты заставила все беспилотные аппараты удалиться от пушистой на 600 километров. Мгновенно проявился феномен визуально-дистанционного несоответствия. Пыльные моря превратились в структурные образования, напоминающие земные мегаполисы и комплексы технических сооружений, хотя их форма и была непривычной для землян. Молодые, энергичные, Полный энтузиазма члены экипажа «Великолепного» затеяли было обсуждение причины этого процесса, но капитан прервал дискуссию кратким. «Предельное внимание!» Фрегат десантировал шлюп, способный самостоятельно брать пробы воздуха и твердых веществ с поверхности планет. И снова экипаж и члены научной группы сосредоточились на передаче из камер зонда, похожего на морского ската и обладающего определенной свободой действий. Дрон спикировал на райские кущи, как боевая ракета, несущая в своем чреве мощную взрывную начинку. Сначала всем показалось, что феномен ВДН не действует. Вплоть до высоты в 100 метров очертания мегагорода райских кущ оставались незыблемыми. Но стоило беспилотнику окунуться в ущелье между рядами небоскребов, как все они стали расплываться струями пыли и через несколько секунд отстроенных стройных колонн не осталось ни следа. Перед глазами ошеломленных наблюдателей сформировалось море пыли в барашках волн, вскипающие струями и фонтанами. — Грандиозно! — пробормотал практически не участвующий в спорах команды фрегата флегматик Юра Рушевский, первый навигатор. — Полный фуфляк! — поддержал его Волков — словечком из современного молодежного лексикона, означающим абсолютное недоумение и одновременно издевку. «Давайте попробуем еще раз», — предложил шестого Рома Филин, имея в виду стремительную посадку зонда. «Подождите, пока он не выполнит программу», — ответил Игорь Ильич. Бесплотник действительно окунулся в слой кипящей пыли, выдвигая из брюха манипуляторы для забора образцов и в этот момент танцующие вокруг вихри серо-серебристой пыли скрутились в спирали и обрушились на аппарат со всех сторон. «Святые небеса!» — изумленно выдохнула Таисия Котик. Она была очень красивой девушкой, расположение которой безуспешно добивались Дамир и Роман, но при этом имела такой строгий, прямо-таки железный характер, что любой ее заинтересованный взгляд можно было воспринимать как подарок. Беспилотник, конечно, имел защитный комплекс, оперирующий силовыми завесами, однако нападение пыльных струй компьютер аппарата сначала не воспринял как угрозу, и это сгубило дрон. Неизвестно, что произошло в следующее мгновение, после того, как аппарат окутали металлические взблескивающие спирали, но его видеокамеры перестали работать, и картинка кипящего моря перед глазами космолетчиков исчезла. Фрегатом завладела тишина. Не сказал ни слова даже эмоциональный Дамир, не меньше остальных, шокированный происшествием. «А ведь похоже, что это нападение», — впервые заговорил главный инспектор по безопасности ксеноконтактов Бен Сурен Терехов. Полномочия его распространялись так далеко, что в экстремальных ситуациях он мог взять руководство экспедиции на себя. «Да ладно», — легкомысленной недоверчивостью отозвался Волков. Вся поверхность планеты представляет собой слой пыли, взбиваемый ветрами. Никого там нет. А города, — напомнил Филин, — никаких городов на самом деле не существует. Просто физические условия и параметры среды здесь создают эффект искусственности. Вот и все. Но сигнал бедствия был послан отсюда, — заметил Рушевский. Может быть, цивилизация на Пушистой когда-нибудь и существовала, — не стушевался оператор. Но исчезла в результате войны оставившей только пыль от всего, что на ней росло и строилось. «Неужели ничего не сохранилось?» — задала вопрос Таисия. «Разве такое возможно? На Земле мы находим артефакты, сохранявшиеся в течение миллионов лет». «То на Земле. И на других планетах тоже». «Игорь Ильич, что скажете?» «Годится в качестве прикидочного варианта», — ответил начальник экспедиции. «У нас нет достаточного количества данных». «Давайте накапливать фактаж и искать реально сохранившиеся сооружения. «У вас есть предложение?» — спросил капитан Дроздов. «Послать еще пару дронов, посмотреть, что будет». «Лейтенант Волков, запускайте борта номер 4-5». «Есть?» — обрадовался Дамир. «Но лучше бы послать один из големов. Готов пилотировать. Выполняйте указания». Великолепный выстрелил двумя дронами, имевшими мощную радиационную и полевую защиту. Оба аппарата один за другим пронзили атмосферу пушистой, выходя над райскими кущами, уже восстановившими свой первоначальный облик. Издали район Северного полюса походил на лес геометрических фигур, переходящих друг друга. Городом назвать эту локацию было трудно с человеческой точки зрения, но ни у кого из космолетчиков не возникло сомнений, что перед ними гигантская искусственная агломерация. На сей раз управлял катерами Дамир. Система связи позволяла ему находиться как бы в самом аппарате, хотя в данный момент он сидел внутри кокон-ложемента в рубке фрегата. Поэтому оператор видел все глазами дронов и, пользуясь данными их бортовых компьютеров, мог совершить любой маневр. Беспилотники нырнули в атмосферу пушистой, пронзив ее за несколько секунд, и вышли на центр мрайских кущ. Один завис на высоте 500 метров над чистоколом искусственно-лесных вершин, второй чуть сбоку и повыше, на километровой высоте. С райскими кущами повторилась та же метаморфоза, что и во время спуска первого дрона. Здания расплылись дымками, которые, смешиваясь, превратились в море танцующих пыльных струй. Некоторые из этих струй словно почуяли пришельцев и щупальцами устремились к ним. «Странная пыль», — пробормотал Рушевский, — «ведет себя как живая». «Либо ею кто-то умело управляет с помощью магнитных полей», — предположил Рушевский. «По данным спектральных анализов, материал пылинок хотя и включает атомы металлов, но это скорее какой-то композитный материал», — вежливо уточнил Джон Булковский, физик экспедиции. «Я не понял», — смущенно произнес Рома Филин, — «пыль везде одинаковая, что ли?» То есть, состоит из композита? Но ведь этого не может быть. Планета слеплена из разных геологических пород, пыль должна отличаться по составу. Да, это загадка, подтвердил Шустов. Поэтому и важно взять образцы пыли в разных районах планеты. Прошу внимания, товарищи, проговорил Терехов. Если на планете есть кто-то, кто управляет пылью, в дело вступает инструкция ксеноконтакта мы будем вынуждены работать по протоколам СРАМ, Службы космической безопасности. Молодые космолевчики зашумели и смолкли только после сердитого капитанского окрика. Тишина на борту! Не рано ли вводить протокол? — разочарованно спросил Шустов. Инструкция СБ существенно ограничивала свободу действий исследовательских групп в космосе. Но все знали, что другого варианта не будет, так как впереди экспедицию ждали по-настоящему серьезные испытания. Терехов промолчал. Он был опытным космопсихологом и не раз переносил недружественные отношения горячих космолетчиков к объявлению разного рода запретов. Первый беспилотник завис над вскипающим фонтанчиками, колышущегося дымно-туманного моря. Тотчас же к нему потянулось пыльные щупальце, взблескивающие жемчужными искрами, будто внутри его проскакивали мелкие электрические разряды. Стрелять? азартно предложил оператор. «Ни в коем случае!» — воскликнул начальник экспедиции. «Берем образцы и ждем реакции!» «Оно действительно ведет себя как живое!» — сказал Филин. «Спокойно!» — сказал капитан Дроздов. «Никаких агрессивных телодвижений!» «А может, пыль и есть разумный кластер пушистый!» — предположил Дамир с шутливой ноткой в голосе. «Ну ты фантазер!» — хмыкнула Марина. «А что, попробуй опровергнуть мою идею!» Пыльное щупальце достигло беспилотника, обвелось вокруг него спиралью. Сверкающие внутри его молнии стали ярче. Изображение волнистого слоя пыли под аппаратом начало моргать и передергиваться. Пыль экранировала радиопередачи камер. Волков заставил дрон уклониться от объятий щупальца, метнуться влево, вправо, вверх, но пыльная струя не отставала, к ней присоединилась еще одна — после чего изображение с видеокамер зонда покрылось снегом помех. Отмечая всплеск мощности электромагнитных полей», — доложил оператору компьютер дрона. Со второго беспилотника было видно, как первый, обвитый спиралями сверкающей пыли, попытался освободиться от них, но его атаковало еще несколько фонтанов, и он скрылся в растущем столбе пыльного смерча. «Выводи его!» — скомандовал капитан. «Нет связи!» — озабоченно ответил Дамир. «Я его не слышу. Предлагаю открыть огонь из второго». «Отставить, черт побери», — вмешался в ситуацию Терехов. «Подведите второй дрон к первому, разверните силовую завесу, как весло, и попробуйте отогнать пыль». «Выполняю». Верхний беспилотник спикировал к вращающейся пыльной колонне, выращивая крыло силового поля таким образом, чтобы как парусом сдуть пыль с аппарата. Но с первого раза сделать это не удалось. Вихрь устоял под ударом паруса — С него лишь снесло тоненькие струйки пыли, тотчас же влившиеся обратно в основной смерч. «Еще раз!» — попросил Шустав. Беспилотник опустился чуть ниже и снова махнул крылом невидимого поля. На этот раз удар получился сильнее, и пыльный смерч расплылся ажурной пеленой, открывая зрителям земной аппарат. Кто-то охнул. «Мать честная!» — воскликнул Рома Филин. Корпус первого зонда оказался дырявым, как решето. Он еще держался в воздухе, шатаясь из стороны в сторону, благодаря гравикомпенсатору, но, судя по всему, уже не представлял собой летательный аппарат, способный маневрировать им мчаться со скоростью до 100 км в секунду. Еще через пару мгновений он камнем упал вниз, скрываясь в пыльных волнах моря. «Дьявол — Дьявол! — озадаченно проговорил Дамир. — Мы его потеряли. «Возвращайте второй зонт», — быстро сказал Шустов. «Откройте горловины заборников для образцов. Какие-то пылинки туда попадут. Этого достаточно для анализа». «Капитан?» — на всякий случай сказал Волков. «К дрону метнулись пыльные щупальца». «Уходи!» — рявкнул капитан Дроздов. Беспилотник послушно рванулся в небо, сопровождаемый утончавшимися опадающими пыльными хвостами.